И вдруг по степи пошла недобрая весть о том, что хан Бурундук помирился с Мухаммедом Шайбани. Мира ждали, но не теперь, когда народ встал на борьбу за свое существование. Не было человека в степи, который бы не понимал, что Мухаммед Шайбани желает лишь получить передышку, перегруппировать свои силы и тогда уж навалиться на степнешний кипчак. Именно теперь... Опираясь на разгневанный народ, можно было раз и навсегда преградить дорогу в степь Абулхаировым барсам. Но Бурундуку не было никакого дела до народа. Во многом сам вызвавший эту войну, он вдруг предпочел помириться с коварным врагом. Величайшим ханом в истории стал считать себя недалекий Бурундук. И более сильные умы спотыкались на этом. Где уж тут было устоять простоватому степному султану волею судьбы, сделавшемуся вдруг ханом огромного степного государства? А Мухаммеда Шейбани он посчитал равным себе. По его мнению, два таких властителя ближе друг к другу, чем какой-то там народ. Имбрам, масса, ничего не значит в сравнении с ханом. А Мухаммед Шейбани... принялся с новой силой восстанавливать Абулхаирову Орду. Все понимали, что как только увенчается успехом его мечта, казахам не сдобровать. Руководимая напыщенным Бурундуком Белая Орда не сможет устоять перед окрепшим Мухаммедом шайбани Но не только ослепление властью было причиной такого поведения хана Бурундука. В глубине души он понимал, что казахские вожди и батыры, не говоря уже о простых кочевниках, все больше склоняются к султану Касыбу. Вещи и слова Темирбия продолжали звучать у него в ушах. — Моя дружба с мухамедом Шибани быстро заткнет крикливой глотки всем этим недовольным, — думал он. — Теперь они побоятся переходить, — на сторону Косыма и будут беспрекословно выполнять мои веления. Чуть что и конец Мухаммеда, шибани, придет степь мне на помощь. Да и моя конница всегда поможет ему справиться со своим имбрамом. А чтобы скрепить нашу дружбу, я приложу свою грудь к груди Абулхаирова Барса и стану ему схватом. Так и сделал Бурундук. Самую красивую из своих дочерей Гульбаршин Он отдал жены Барсу, султану Махмуду, которого недавно взял в плен и хотел казнить, и который бежал из плена ценою жизни Саян-Батыр. Другую дочь, Джаухар, отдал младшему сыну Абулхаира, правителю Саурана. 40 дней продолжалось веселье в ханской ставке, после чего Бурундук отправил обеих дочерей, одну в Атрар, другую в Сауран. За каждым шагом султана Касима следили теперь соглядатые Бурундока. Безоглядно раскрыв объятия лютым врагам, Бурундок продолжал негласно обвинять Касима в измене. На разные лады обговаривали историю бегства султан Махмуда. Речи Касима о необходимости мира с соседями. На него же свалили все понесенные поражения и неудачные осады туркестанских городов. Это было не ново. в ханской политике того времени, да и последующих времен. Султан Касым возмужал и научился еще лучше владеть собою. На висках у него появилась седина, и он стал как две капли воды, похож на своего отца Джанибека. Это еще больше привлекало к нему сердца людей, понявших на горьком опыте, кем был хан Джанибек для казахов. Однажды в юрту султана Касыма явились люди, Каптагай Батыр и молодой Анар Батыр. Но пришли они не сами по себе, а от имени всех ведущих батыров Белой Орды. Общая сходка батыров у султана Касыма вызвала бы подозрение ханских приспешников, несмотря на то, что султан Касым по-прежнему числился главным военачальником Орды. «Тестия хана Бурандука переполнили чашу терпения казахских родов», сказал Каптагай Батыр. Теперь он докатился до того, что породнился с лютыми врагами, не успевшими смыть казахскую кровь со своих рук. Мы пришли к тебе, мой султан, чтобы сказать, или пусть хан вернет своих дочерей домой, или пусть уходит от нас. Вы против свадьбы ханских дочерей или против бира с Мухаммедом Шейбани? Спросил у них султан Касым. Не нужно нам ни то, ни другое. Хан — ока народа. «Стало быть, и дочери его не принадлежат ему одному. А если он хочет мира с Мухаммедом Шейбане, то пусть тот сначала возвратит всех наших сыновей и дочерей, проданных в рабство. Пусть оживит мертвых отцов и матерей. Если же хан Бурундук не в силах заставить своего нынешнего друга сделать это, то пусть развяжет наши руки. Вы снова хотите воевать? Да. Не забыли ли вы еще, как держать пихи? Разве не воюем мы со дня своего рождения? Только выяснилось, что все наши жертвы были во имя того, чтобы Абулхаировские последующие насладились дочерями казахского хана. Кровь между диби и Абулхаировой ордой. Мы хорошо помним самого Абулхаира и не желаем идти в услужение к его отпрыскам. На клыки Абулхаировых барсов хочет опереться Бурундук, чтобы переломить спину собственному народу. Хан не посчитается с вашим мнением. В таком случае он нам не нужен. Пусть уезжает, куда глаза глядят. Куда же ему ехать? Да хоть к своим родственникам. Вот что, батыры, я ждал вашего прихода и отвечу с той же прямотой. Не нужно втаптывать в грязь имя Белой Орды. Пусть ошибается хан, но не ханство. Если изгнать сейчас Бурундука за то, что отдает своих дочерей в жены врагам, то над нами же будут смеяться». А в предстоящей войне опять-таки обвинят нас. А мы не настолько сильны, чтобы пренебрегать сейчас чьим-либо мнением о себе. Нужно сделать так, чтобы Абулхаиров и Барсы сами дали повод для войны. Этого ждать уже недолго. Мухаммед же Ибани увидел, что мы слабые и разрознены. Степничный Кипчак кажется ему созревшим яблоком. Остается лишь тряхнуть яблоню, что он и попытается сделать в самое ближайшее время. И мы все так думаем. «Слишком большая пропасть пролегла между нами и Абулхаировой Ордой. Куда шире она стала, чем при самом Абулхаире? Но почему не понимает этого хан Может быть, он и не хочет понимать?» «Может быть», — спокойно подтвердил султан Касым. «Не так-то он прост, как кажется на первый взгляд. И ваши настроения ему хорошо известны. Все надежды хана на то, что если его одного не испугаетесь, то уж вместе с новыми родственниками он наверняка разделается с вами. Что же делать с нам? Ждать и готовиться к предстоящей войне. Чем лучше подготовимся к ней, тем вернее избежим ее. Но как быть с Бурундуком? Рано или поздно он выйдет из игры, которую затеял. Сами события заставят его сделать это. Лучше всего будет, если он, не дожидаясь этих событий, сам уедет куда-нибудь. «А если не захочет он уехать?» Султан Касым лишь улыбнулся в ответ, и батыры не стали больше ни о чем его спрашивать. Прошло еще два дня, и группа главных казахских батыров во главе с султаном Касымом прибыла в ханский аул, куда поехал отдыхать от непрерывных празднеств Бурундук. Батыры не захотели больше ждать и категорически предложили султану Касыму ехать с ними. Бурундук рассверебел, когда услышал требования батыров. В первую минуту он хотел было крикнуть снукеров, собрать войско и разгромить аул Касыма и прочих мятежников. Но почти все казахские батыры стояли перед ним, и он смирился. Никто в степи не осмеливался бы выступить против них. Отряды султана Касыма все время маячили на виду ханского аула, пока Бурундук собирался с отъездом. Через две недели огромный ханский караван, в котором находились семь ханских жен в сопровождении семи своих аулов и 500 дукеров, медленно двинулся в северо-западном направлении, к Сайрамчику на Жаике. Посередине каравана с почерневшим от ярости лицом ехал Бурундук. Лишь время от времени бросал он косые взгляды на огромный мешок, который везли на отдельном верблюде. И в глазах его вспыхивали торжествующие огоньки. Хоть в одном он добился успеха. Дело в том, что в последний год одноглазый Батыр всю свою ненависть к властителям сосредоточил на одном хане Бурундуке. И когда пошли по степи слухи об изменчивых действиях хана, жигит-арак Батыра в течение нескольких дочей отбили и угнали большую часть ханских табунов. Одних лишь чистопородных серых в яблоках аргамаков, которыми... издавна славилась степь, было захвачено около 5000 голов. Все кони были розданы жителям аулов, наиболее пострадавших от набегов нового ханского родича Мухаммеда Шейбани. Вся степная беднота молилась о здоровье благородного батыра, а приехавших за лошадьми ханских туллингутов встречали насмешками. Тогда визиры Бурундука подсказали ему старый испытанный прием. И однажды ночью два бутылка Предатели из отряда Арак-Батыра привезли хану Бурундуку захваченного и связанного во сне степного вождя. Сейчас Бурундук взял его с собой, чтобы надлежащим образом расправиться с ним подальше от людских глаз. Кругом рыскали джигиты из простонародья, разыскивали своего вождя, и хан приказал положить закованного Арак-Батыра в кожаный мешок. Сыновья Дженебека давно уже начали отмежовываться от Бурондока. С этой целью еще три года назад они остались на берегах чу А по осени откочевали к старому отцовскому стойбищу на Каратале. Именно туда поехал султан Касым, и там была созвана всеказахская сходка вождей Батыр. Предвидения султана Касыма сбывались. Короткий срок Мухаммед Шейбани привел к прежнему повиновению тимуридов, владевших ваверонахром. Завоевал Андижан и Хорезом. Подчинил Ташкент. Наступил час Белой Орды. По имевшимся у указым сведениям, Абулхаиров Барс собрал 50-тысячное войско и готовился к походу на Созак и улутал. Стремясь поначалу лишить белую орду всех связей с внешним миром, во всяком случае с этой стороны. обитавшие в сарайчике Бурундук лишь формально числился ханом, и все решал теперь султан Касы. Очевидно было, что Мухаммед Шейбани попытается сыграть именно на этих разногласиях между ханом и главным военачальником. Вернувшись по весне на берега Чу, султан Касым дал знак собирать ополчение. Он разослал во все концы степидешный кипчак гонцов с призывом стяжаться под знамя Белой Орды. Лишь одну фразу говорили гонцы в каждом ауле. Если мы не отстоим с азак и улутау, казаки будут стерты с лица земли. Все новые и новые отряды прибывали к султану Касыму и вели эти отряды батыры. Забылись разногласия, взаимные обиды и неурядицы. Речь шла о жизни и смерти. А Мухаммед Шейбани настолько уверился в том, что Белая Орда окончательно развалилась, что решился воевать одновременно на юге и на севере. Причем сам с 50-тысячным войском двинулся на Харасан и Иран, а против Белой Орды направил два отдельных войска. Новый правитель Ташкента, сын Абулхаира Суинчик, с 20 тысячами лошкаров двинулся вглубь степи на Улатау, а его брат Кушкенчик, возглавивший туркестанский вилаэт, осадил с 30 войском Созак. Появление невиданной огромной армии Белой Орды во главе с султаном Касымом и братом его Камбарбатэром было полной неожиданностью для обоих сыновей Абулхаира. И хоть еще недостаточно обучена была эта армия, но от первого натиска ее побежали регулярные войска, состоящие из ободных закаленных боях лашкаров В один и тот же день были наголово разбиты оба полководца Мухаммеда Шейбани, и больше половины их войска полегло у самых подступов к степи Дештикипчак. Оставшиеся в живых обратились в бегство, И разрозненные отряды беглецов соединились на том самом месте, откуда выступили в поход. А конница Белой Орде продолжала преследовать через безводные пески и солончаки. Тысячи трупов гнили и разлагались под туркистанским солнцем. Мало кто из выступавшего войска добрался до Ташкента. Султан Касым вынужден был удерживать батыров, желавших ворваться в Ташкент и Маверонахра. Им по простоте душевной казалось, что эта победа решила все. А султан Гасим хотел, чтобы Мухаммед Шейбани как можно дольше оставался в Харасане и Иране. Он понимал, что Белая Орда еще не готова к решительной схватке. Вскоре после этих событий, с негласного разрешения казахской сходки, прикочевал Жаика со всеми чадами и домочадцами хан Бурундук. И словно вместе с ним... Пришли бедствия. Неслыханный джуд обрушился на степь, особенно на казахские и киргизские кочевья при Тяньшане. Джуд – массовый падеж скота. Зима выдалась на редкость холодной, и многие аулы оказались в бедственном положении. Часть аулов рода долат не смогла, как и в другие годы, выехать на Джайляу, к Чу и Жуан-Ареку. Скот был истощен. А вдобавок все взрослые мужчины, способные сидеть в седле и носить оружие, стояли под знаменем Белой Орды на туркистанской границе. Неясно было еще, будет ли Мухаммед Шейбани продолжать свои завоевания в юго-западном направлении или вернется и всей своей мощью обрушится на степь кипчак Пока что оставшиеся дулатовцы заняли пустующие угодья вдоль реки талас Но в один несчастливый день мирные бессощитные аулы были разбужены громовым кличем «Кирей! Борундук! Борундук!». Неизвестно откуда взявшиеся всадники хлистали направо и налево плетями, сбивали людей с ног, топтали лошадьми. Загорелись юрты, дикие крики, вопли, стоны и плач смешались в страшную симфонию, которую так хорошо знала степь. Это был возвратившийся Борондок. Узнав, что на его Джайляу поселились чужие аулы, он обрадовался, что сможет хоть чем-нибудь досадить казахским родам, не пожелавшим его правления. Джайляу испокин веков считались навеки закрепленными за определенными родами, аулами и семьями. Этот порядок не смел ломать никто, даже хан. так что султан Касым не будет иметь никакой возможности защитить дулатовцев. И полный злорадство хан Бурундок во главе полутысячи толлингутов с дубинами и плетями в руках напал на бессощитные аулы. — Я покажу, как врываться в чужое хозяйство! — поводил он, возвышаясь над плачущими женщинами и детьми на своем громадном коне. — Грязные собаки! Кто разрешил вам занимать мое урочище? «Воры! Нархальная голодьба! Ведь мы же казахи, ваши поднанные!» — умоляли его седобородые старики. «Подождите хоть до утра и не громите наши юрты! Как рассветет, мы сами уедем отсюда! Немедленно вон, или всех привяжу к хвостам!» — заорал борундук и принялся хлестать камчой стариков. От него не отставали и тулингуты. Многие аксакалы были избиты до полусмерти. Давно не нюхавший крови на поле боя, борундук получил истинное наслаждение. Всю ночь он носился по несчастным аулам, похожие на колдуна-упыря, порастерявшего своих джинов. Еще до рассвета все жители были выгнаны в открытую степь, а юрты их разгромлены и сожжены. Люди шли, как после вражеского нашествия, неся на плечах погибших сородичей, которых не позволили даже похоронить. Услышав о том бесчинстве, воины-дулатовцы в приступе гнева решили пустить по ветру ханские аулы. Им вызвались помочь жигиты из других родов, которые вместе с ними плечом к плечу сражались с войском Абулхаировой Орды. И только глава рода Дулат отговорил их от этого. «В ханстве живем мы, хоть и недостойны у нас хан. Не будем же повторять беззаконие, потому что конца краю им тогда не будет. Поставим в известность обо всем султана Касыма». Но султан Касым уже сам скакал в ханское урочище, чтобы узнать, что там произошло. Лишь несколько батыров сопровождали его. Словно заранее узнав о его приезде, встретил Бурундук-Скултана на краю своего аула. Хан сидел, подобно гранитной глыбе, на гигантском вороном жеребце. А базади на конях четверо ханских сыновей, похожих на балбалы вокруг каменного идола. Все они были с ног до головы закованы в броню. Литые латы закрывали им грудь, руки и ноги, обмотаны кольчугой. Палицы с чугунными наконечниками свисали с боков, двуострые пики торчали над головами. В грозном молчаливом строю встретили они приближавшихся батыров. Имевший даже в обычные дни устрашающий вид, Борундук был сейчас по-настоящему страшен. Очерневшее лицо его было давно не брито, щетина торчала, как у старого камышового кабана. Глаза налились кровью. Батыры остановились на расстоянии. «Ассаламу махалайкум, Борундук хан!» Поздоровались они, не слезая с коней. Только сыновья едва заметно пошевелили губами, а Борундук даже не ответил на приветствие. «Подъезжай-ка ко мне, мой султан Касейм!» прорычал он, помахивая дубиной. «У меня есть о чем с тобой поговорить! Вряд ли мог остаться в живых тот, кто познакомился бы с дубиной Бурундука. А от этого человека можно всего ожидать. Чтобы исполнить задуманное, он не отказался от самых гнусных преступлений. Теперь же он походил на тарантула, умирающего от собственного укуса. И казахские батыры невольно двинулись вперед, прикрывая своими телами султана Касыма. — Прочь, дорогий падла чернь! — заорал Бурундук. потрясая дубиной. — Не можете вы быть посредниками между ханами. — Сам иди ко мне, Касым. Батыры невольно опешили от такого оскорбления. — Подойдясь назад, я сам поговорю с ним, — спокойным голосом приказал султан Касым и, раздвинув Батыров, подъехал к Бурундуку. И вдруг Касым в растерянности опустил руки. Из глаз Бурундука катились слезы величиной с лесной ореха. Они пробегали по почерневшему лицу и падали в пыль. Лишь однажды в детстве видел косым плачущего от ярости черного верблюда, и невольно вспомнил эту жуткую картину. Мурашки поползли у него по спине, и он невольно отшатнулся. Но Бурундук не обратил внимания на это. Нисколько не стесняясь своих слез и даже не вытерев их, он грозно надвинулся на косыма «Оказывается...» — Ханский титул только жжет и мучает человек если люди отвернутся от него! — заговорил он каким-то не своим, натреснутым и охрипшим голосом. — Почему ты не сказал мне об этом раньше? — Такие вещи словами не объяснишь, — тихо промолвил султан Касым. — Гнев свой хотел я слить на ком-нибудь, потому и напал на мирные аулы, — продолжал Бурундук. И не думай, я никогда не поду к ногам этой черни, сповинник. Ты это лучше других знаешь, косы Нет лекарства от моего недуга. Раз не нужен, я стал родной земле. Смерть заслуживает мой поступок с этими людьми. Но что для меня смерть? Никогда я не боялся ее, и теперь не испугаюсь. Самое страшное наказание выбрал я для себя. И не оставлено мне другого пути. Завтра я навсегда покину родную степень. Он помолчал, и все молчали, понимая, какое страшное возмездие постигло этого человека, который долгое время был их ханом. — Да, так я сделаю, — Борундук горько вздохнул. — Ты не победил, и я не побежден. В Самарканд поеду я к моему зятю, Мухаммед темир Султану. Вместо того, чтобы зятя заставить переехать к себе в качестве приемного зятя-щенка, я сам еду к нему в виде принятой избилости бездобной тварняги-тести. «Нет-то, хан Бурундук, таким едет он во рду врага своего Абулхаир. Разве можно придумать большую пытку для человека? Давай на этом закончим наш разговор, Косым. Возвращайся назад». со своими батырами, и не вздумай только делиться сейчас со мной своим умом, иначе весь его потеряешь вместе с умной головой. Не поминай лихом, брат мой, Касым. Коруда повернув коня, борундук поскакал к своему аулу. Касым грустно смотрел ему вслед. Сам он был той же крови и понимал состояние Борондука. Только и разговоров было в степи, что о предстоящем отъезде Бурундука в Самарканд. Люди покачивали головами, кто хвалил его за такое решение, кто упрекал. Никого не огорчил его отъезд. Все понимали, что хан изжил сам себя. Однако Бурундук перед отъездом все же сотворил еще одну подлость. В темную ночь его тулингуты сожгли дотла, построенный некогда по его повелению город, который так и назывался Бурундук. «Пусть не останется и память обо мне на этой земле!» — сказал он. После этого бурундук тронулся наконец в путь. Но съехавшаяся с разных сторон толпа народа не дала и шагу продвинуться его тулинготам. Степь до горизонта была заполнена людьми, и грозный рокот прокатился из конца в конец этой взволнованной толпы. «Нашелся одноглазый батыр! В доме бурундука вон! На цепи его держит бурундук и кормит из одной миски со своими волкодавами! Эй, хан, освободи нашего араг-батыра! Или останутся тут лишь твои кости!» Впервые увидел казаха в таком состоянии, султан Касым не поверил своим глазам. Не бии и аксакалы, как обычно вели людей, а какие-то безвестные вожди из черни. Черная кость волновалась и грозно требовала возмездия самому хану. Такого еще не случалось в степени. На взмыленном коне примчался косым в Бурундука. — Твой аул окружен людьми, Бурундук, — сказал он. — Не упорствуй. — А вижу стаю грязных лохматых дворняжек, желающих попробовать волчьего мяса, — ответил Бурундук. — Если не хочешь захрустеть у них на зубах, Отпусти сейчас же, Аракватыра. А если не отпущу? Не только твой прах, но и прах близких тебе людей будет пущен по ветру. Верь мне, что бессилен я помочь тебе на этот раз. Бурундук заскрепел зубами и сделал знак рукой. Толингуты откинули полог у черной закопченной юрты, стоящей на отшибе. Султан Косым невольно вздрогнул. Рядом с громадным ханским псом Волкодавом с которым обычно ходят на тигров, свернувшись, лежал закованный в цепи громадный человек со страшно изуродованным лицом. Тут же стояла миска, одна на двоих, и валялись обгрызанные кости. Это был одноглазый Батыр, защитник народа, известный всей стебидности Кипчак и далеко за его пределами. Самый большой урон нанес именно он, вторгшимся когда-то лашкаром Мухаммеда Шайбани. Тысячи людей вызволил он из плена. Многие аулы спас от голодной смерти. «Уезжай», — глухо сказал султан Касым Борундуку. И тот на этот раз не стал ничего больше говорить. Не прошло и месяца, как вожди и старшины казахских родов подли на белой кашме султана Касыма. Его, как и положено, омыли в молоке сорока белоснежных кобылиц и провозгласили ханов. В весне следующего года, когда хан Касым готовил свои аулы к перекочевке на Джайляу, Улетау, к нему прибыла группа жителей Сайрама во главе с посланником Хакима. Они просили о принятии в подданство, потому что не могли самостоятельно оборонять город от всех желающих разграбить его в это смутное время. Так как город издавна принадлежал Белой Орде, и подавляющее большинство его жителей были кровно связаны со степью, горожане решили возвратиться именно под булаву Касыма-хана. Они сказали, что раньше не сделали этого только из-за боязни перед борондуком Вскоре Касым-хан с огромным войском вошел в Сайрам. Город стал подчиняться ему. Касым продолжал продвижение в северный Туркестан по направлению к Ташкенту. Завет отца своего Джанибека, помнил он, не может существовать казахское государство без своих южных городов. Долгая и жестокая предстояла борьба, но другого выхода не было. Прежде всего новый хан наладил отношения с соседним Магалистаном. Еще при Джанибеке породнились его семья с ханом Магалистана Жунусом. Один из сыновей Жанебека был женат на дочери Жунусы, той самый отчаянный султан, что спасла когда-то 3000 чистокровных коней отца сыною ночи, проведенной в юрте султана Касыма. Когда муж султан умер, по древнему казахскому закону, она перешла в дом его брата, султана Касыма. Наконец-то исполнилась ее мечта, она стала женой Касыма. Одного не знала прекрасная султан, что через 15 лет не станет хана Касыма, она уедет в Агалистан к своим родным и вскоре будет в четвертый раз выдана замуж за ненавистного ей с детства кашгарского правителя, над которым когда-то она жестоко посмеялась за его уродство. А роды, кочующие вдоль Чу и Таласа, признали пока хана Касыма, и по примеру своего отца он настойчиво принялся восстанавливать Единую Белую Орду. Снова ко всем казахским родам и племенам поскакали гонцы с призывом к объединению. Тем временем события развивались своим чередом. Происходило все так, как предсказал еще Джанибек. Покорив всю Среднюю Азию и по-прежнему не видя чересчур агрессивных действий со стороны Белой Орды, Мухаммед Шайбани отложил дальнейшее завоевание степи Дештикипчак и все свои помыслы устремил на Иран и прилегающие к нему страны. «Когда везет человеку, брошенный им камень катится в гору». То же происходило и с Мухаммедом Шайбани. Одно сражение за другим выигрывал он, пока окончательно не отлил у Ирана Харасан и Герат. Но ему все было мало, и он продолжал испытывать свое счастье. комметшие бани повернул свое войско по миру, рассчитывая легко справиться с горными недостаточно хорошо вооруженными племенами. Но гордые жители, знавшие как свои пять пальцев все тропы оказались неуловимыми для регулярного войска. Не привыкшие к головокружительной высоте и турньим тропам, лакарры срывались вниз и погибали на чудовищных камнях. Все пропасти были усеяны костями. Лишь к осени выбралось войско из тысяч ущелий. Больше половины осталось в горах, и ни одной лошади не было у лашкаров На беду пошли дожди, и великое множество людей утонуло в разлившихся реках. Сам чуть живой от тропической лихорадки Мухаммед Шейбани с остатками своей армии еле добрался до Харасана. «Нет!» Это не было уже грозное войско, перед которым трепетала недавно вся Средняя Азия. Жалкие скелеты, качающиеся от ветра, пришли наконец в мир. Башкары, при одном имени которых переставали плакать дети, превратились в беспомощное спорящие оборванцев. Даже оружие побросали они по дороге. И теперь несколько женщин с кочерышками могли бы разогнать эту армию. Понимая, что польза от такого войска мало, Мухаммед Шибани распустил всех по домам, чтобы дать подкормиться. Лашкары разбились на множество мелких шаек и разбрелись по всей Средней Азии, грабя, убивая и сея смуту. В этот момент не без подсказки со стороны хана Касыма и появился под стенами Мервы Шах Исмаил, владетель Ирана. Ничего не оставалось делать Мухаммеду Шейбани, как принять сражение. Вот как говорили об этом историки. Кто заставляет пить до дна чашу шербета предсмертной агонии, тот напьется сам этой отравы. Его предсмертная чаша переливалась уже через край. Птица счастья улетела с его макушки. Острый кинжал его притупился, потеряв былую остроту. «Сколько заставлял он пить из чаши смерти других, столько же и сам!» – ответил. В этом сражении, намного не дожив до возраста своего деда булхаира погиб в поединке с молодым шахом Исмаилом хан Мухаммед Шейбани. Что ни год, вторгался он в пределы Ирана, принося неслыханные страдания его народу. Теперь шах Исмаил приказал изготовить из черепа завоевателя чашу для пиров, И, как говорится в народе, вино из этой чаши становилось слаще. А в это время хан Касым продолжал сплачивать казахские роды в единое государство и создавать регулярное войско. И хоть немало приходилось ему воевать, усиление своего ханства и его влияние в Средней Азии добился хан Касым не войнами, а умелой, сдержанной и выжидательной политикой. Продолжая дело отца, он медленно, но верно отвоевывал северо-туркистанские города. Только накануне своей гибели Мухаммед Шейбани распорядился о недопущении кочевников в степидешнике Пчак на базары Туркистана. Тех, кто продавал им что-нибудь, ждало наказание, вплоть до лишения жизни. Так дальше продолжаться не могло. И вот пришло время. День выдался ясный, солнечный. Осенний легкий ветерок шуршал пожелтевшей травой. В окружении ведущих казахских батыров, всех родов и жузов стоял Касым хан на крыльце своего дворца Созаки. Трехсоттысячное конное войско, на треть уже регулярное, ждало сегодня ханского знака, чтобы двинуться на врагов, которые снова появились на границах казахского ханства. С востока и юга войска китайского Багдыхана, айротского Кантайчи, Тимуридов, с запада отряды Крымских, Нагайлинских и прочих султанов. Касым хан медленно обвел взглядом выстроившиеся войска. Казалось, от одного конца степи до другого неподвижно застыли железные квадраты, готовые пройти перед ханом конницы, сверкали на солнце, Ровные ряды стальных пик Литые щиты были заброшены За спины воинов И вдруг, нарушая все правила Вынесся откуда-то Из синей степи небольшой отряд Во главе его скакал Огромный батыр в черном панцире Капюшон покрывал его лицо И только узкой щель У глаз оставалась открытой Хан сразу узнал всадника И лицо его озарило улыбка арак батыр одноглазы Батыр!» Знакомое имя прошелестело по всему войску из конца в конец. «Да, если Арак-Батыр захотел принять участие в походе, то это хорошее предзнаменование», — подумал Касым-Хан. «Стало быть, мое дело по душе народу». Так и открыл воинское шествие Арак-Батыр, и хоть не очень ровным строем проехал мимо его отряд, Хан Касым и все стоявшие с ним батыры и военачальники подняли руки в воинском приветствии. А следом уже мчались квадраты регулярной конницы. Касым хан невольно засмотрелся на юного батыра в зеркальном серебряном панцире на молочно-белом аргамаке во главе одной из тысяч. — Кто это? — спросил он у стоявшего рядом батыра. Тот улыбнулся. «Разве так давно не видели вы своего хана Хакназара, мой повелитель хан?» «Ни слова не промолвил Касым хан. Только в глазах его загорелся едва заметный огонек. Он словно предвидел будущее». В течение 80 лет сражались казахские ханы со города Северного Туркестана. И только что проскакавший мимо юноша, будущий хан Хакназар, освободить полностью северо-туркестанский и перенесет свою ставку в Яссы. При нем произойдет окончательное размежевание казахской степи на три жузы и воссоединение их в едином ханстве с киргизами. «Будь здоров, мой сын!» — тихо прошептал хан Касым и оглянулся. и слышал ли кто невольно вырвавшихся слов? «Шли и шли на рысях мимо него грозный конной тысячи. По команде выхватывали саблей с ножем в положенном приветствии, а хан Касым думал о судьбе казахской степи. Чего только не видела она, каких потрясений не пережила за свою многовековую историю. Кажется, не было на земле завоевателей, которые не прошли бы по ней огнем и мечом. Но, как примятая копытами трава, снова расправлялся и оживал народ. Да, покуда корни в родной земле не вырвать, не вытоптать его Снова и снова оживет он косымхан повернул голову к своему Майсаре, батыр На что похож этот народ? Спросил он, указывая на летящих мимо всадников Склонив копья, мчались они словно бури И от сотен тысяч копыт дрожала земля под ногами На заговоренный меч похожи они «Помнишь об этом мече, который крепче алмаза?» «В чьи руки отдался он, тот и победит!» Ответил Анайбатыр словами из древнего сказания, и умные глаза его сверкнули. «Умение держать его заключается тайно! И еще в том, против кого вынимается из ножен алмазный меч!» касымхан кивнул головой. «Это правда. Трудно». Очень трудно сражаться с таким мечом в руке. Будешь непрерывно бить по камню, даже он затупится. Не вынимай все время из вражьей крови. Станет резать в ослеплении правых и виновных. Да, не всякому дано пользоваться этим мечом. Но тот, кто и владеет честно, выстоит против любого врага. Конец первой книги. Читал Джахангир Абдулаев. 6 июня 2019 года.